То волны твой голос, то громче, то тише И если все не так, как раньше, то я буду лишним И я останусь на краю играть судьбою в прятки А ты как раньше была, так и осталась загадкой Но все не так, и я не верю в это, не верю глазам Теперь мне плохо здесь, тебе хорошо там Я два назад не мог подумать и не мог представить и если был шанс, я бы все исправил Мне снились твои глаза и снились губы Какой же все-таки дурак, я был реально глупым, когда человек рядом, его не замечаешь, когда не стало его, жалеешь и страдаешь, знаешь, малыш, а я мечтаю все вернуть обратно. Это авария, скорая, все как-то быстро и непонятно, если бы была возможность, я бы повернул время назад. Знай, зай, жди меня там, жди меня ты и жди меня рай.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 Приснись мне в образе неба Вообрази, будто вместе И будто лишнего не было здесь Открою окна и дождем на ладонях Холодный город уснет А я всегда буду помнить А мне бы время вернуть Остановить ход минут Пусть старый друг рядом будь Я взгляд этот сберегу Ты где-то очень далеко И я устал бежать По твоим следам Жаль, что не смог удержать Разбитый в кровь на руках Моя дорогая А я остался один И что дальше делать не знаю Почему-то взгляд мимо Зову по имени Обережно, пустоту кричу, где же ты в тишину безнадёжно, Боже, верни же мне. Зачем мне тот день небо, ответ, зачем я жал на педаль и не желал на красный смотреть. Всё как в тумане, всё как-то быстро, твои глаза в свете фар, резко и близко так. Прости. Пульс оборвел, пульс оборвел, Скажи мне, прости. Для нас нет. Будешь eens меня